Глава четвертая Видишь мостик над рекою, роща ветками качает. Не ходи по той дороге, не гляди туда с тоской. Нет, не смейся, эта роща только ведьму привечает. Только ведьма, да сам хожий, бродит в роще колдовской. Бабка Агафья коротко приласкала Аксютку и долго и пристально разглядывала Глашу. «Эш, вымахала за год! И в кого такая чернявая?» «А она в ведьмы собралась!» — хохотнул Егорка, пытаясь проскользнуть мимо бабки в дом. Глаша так и обмерла, едва пироги не выронила. Бабка Агафья нахмурилась и схватила мальчишку за ухо. «Это что еще за глупости?» Егор заюлил и захныкал. «У-у-у, баба, пусти, я пошутил!» «Язык не помело. Нечего по ветру трепать-то. Она гостья твоя. Ты ее защищать должен». Едва не поднимая мальчишку за ухо, сурово произнесла бабка. «А ты не небылицы сочиняешь. Это не я. Это Сашка. Пусти!» Егор затанцевал на месте и, поднимаясь на цыпочки и вцепляясь в костлявую руку Агафьи. «Нечего на брата кивать». «У тебя своя голова есть, изволь пользоваться!» «С Сашкой у меня отдельный разговор будет!» Бабка сильнее скрутила ухо, так что у Егора слезы брызнули из глаз. «Еще раз услышу, что про Глафиру былиться по деревне болтаешь! Оба уха откручу! Марш в дом!» Она отпустила пунцовое ухо, и Егор скуля, точно побитый щенок, бросился в дом. Агафья прошлась суровым взглядом по гостям и снова остановилась на Глаше. «А ты голову не опускай! Нечего!» Она подцепила Глашу за подбородок и вздернула его вверх. «А пусть их болтают! Ты девка городская, ученая! Понимаешь, что от невежества все беды!» Она еще раз оглядела Глашу, опустила руку и кивнула на сумку. «Пироги сама пекла!» Глаша неуверенно кивнула. Нет, пироги она и в самом деле испекла сама. Только вот сочувствие, а тем более защиты от суровой Агафьи Степановны, никак не ожидала. Ну так пошли пробовать. Поди остыли уже. Агафья развернулась и зашагала к дому. На такой жаре лишь бы в угли не превратились. Легонько подталкивая Глашу вперед, усмехнулся дядька Трофим. Пироги получились вкусные. И к чаю даже Егорка, обиженно бурчавший весь обед, развеселился. Глаша все больше молчала, коротко отвечая на вопросы и стараясь сама спрашивать поменьше. Зато Аксюта трещала безумолку. Охотно перемывая косточки всем нескончаемым дальним родственникам и просто знакомым, которых в ведьминой роще и окрестных деревнях было точно малины в лесу. «Ты с квасом-то поосторожнее, Аксюш! Он у Агафьи Степановны ядрёный!» Забирая у неё банку, осадил дядька Трофим. «Лучше мне оставь!» Но Аксютка уже развеселилась. Перебрав все новости и сплетни, она вдруг хитренько глянула на сестру и, давясь смехом, шепнула бабке. «А у Глаши жених завёлся! Врач наш новый!» «Красивый, и голос такой мягкий!» Глаша прям тает, когда его слушает. Она картина закатила глазки, сложила ручонки на груди и томно вздохнула, а потом покатилась со смеху. Глаша отставила чашку и недобро посмотрела на сестру. «А тебе завидно, что ли? У самой в каждом дворе по ухажеру, а за сестрой подглядываешь!» Наматывая русскую косу Аксютки на кулак, проворчала Агафья. Тапа пыталась освободить волосы, но не тут-то было. «Нехорошо это, Аксинья! Своей жизнью живи, а в чужую нос не суй!» Продолжала наматывать косу, тяжело произнесла бабка. Аксютка сверкнула глазенками, да как выпалит, глядя на сестру. «А хорошо это с женихом по лесу шарахаться!» Притворилась, что плохо ей, а как остановились в перелеске, сразу шир лес, а он только ее и ждет. «И стоят, голубица! Ксюха!» Глаша вскочила и замахнулась на сестру полотенцем. «Не болтай, чего не смыслишь!» Та попробовала увернуться, но бабка крепко держала за косу, и полотенце пришлось точно покривляющимся губкам, а Ксютка обиженно захлюпала носом и, выдрав у Агафьи косу, кинулась прочь. Егор молча поднялся и направился следом. А Глаша так и стояла, тяжело дыша и глотая слезы. То, что тетка с дядькой ерунду болтают, это еще можно пережить. Но от сестры она такой подлости не ожидала. И чего она на нее обозлилась? В самом деле с квасом перебрала. Что, Глаша, сдала тебя сестра? Зло усмехнулась тетка Варвара. А я ведь тебя предупреждала, что выпарю. Иди-ка уйми эту дурёху, Глафира. А то квас и правда крепко вышел. Вон как в голову ударил, скручивая полотенце и из-под лобья поглядывая на дочь, произнесла бабка Агафья. И ты, Трофимка, иди. Вон на озеро пока сходите с ребятишками. Освежитесь, а мы домом займёмся. И вроде спокойно всё сказала, а Глаши как-то не по себе стало от её голоса. И Варваре тоже. Она беспомощно посмотрела на дядьку Трофима, словно ища поддержки, но тот только руками развел и поднялся. Да пойдем, Глаша, вам и правда охолонуться не помешает. А ксютку они нашли в лопухах. Она размазывала слезы по щекам и обиженно высказывала бабкиной козе, что Глаша и сама красивая, и жених у нее хороший, а ее все маленькой и глупой считают. Да еще и прыщик на носу вылез. И все теперь дразнится. Коза жевала траву и периодически кивала головой. Глаша вздохнула. Раздвинула лопухи и, усевшись рядом с сестрой, крепко обняла ее. А Ксютке тоже было тяжело в чужом доме. Хоть и виду она старалась не подавать, а по родителям скучала не меньше Глашиного. Ну прости, одуванчик, не плачь. Утыкаясь носом в пшеничные пряди сестры, шепнула Глаша. — Ты же знаешь, как они меня с этими женихами донимают. А еще ведьмой кличут. Вот и не сдержалась. Прости. Аксютка сперва брыкалась и царапалась, пытаясь выпутаться из глашенных рук, а потом всхлипнула и уткнулась ей в плечо. Дядька Трофим постоял над ними, почесал затылок, да, взяв Егорку, ушел на озеро. А Глаша и Аксюша так и остались в лобухах. «Я домой хочу! Глаш, мочи нет! Давай домой идем!» Прохныкала в плечо сестры Аксюта. «Да куда ж мы идем, одуванчик?» У Глаши немного отлегло от сердца. Она сняла резинку и принялась расплетать и расчесывать Аксюткины волосы. «До дома тысячи километров. Ключей у нас нет». «И как здесь жить?» Тихо взвыла Аксютка, дергая ленту сестры. «Тихо жить и спокойно, Аксюш, пока старуха Ефросинья жива, а там видно будет», — вздохнула Глаша, но вслух ничего не сказала. Аксютка теребила ленту в косе сестры, пытаясь развязать, и уже начинала злиться. «Зачем лента-то нацепила, дуреха? Так уж лет сто никто не ходит». Глаша забрала у сестры косу И легонько развязала ленту. «Ну а мне что за печаль? Все вон ходят так, что задница поверх штанов торчит. Что ж, и мне так предлагаешь? Нет уж, благодарю. Я сюда для того и приехала, чтобы ходить так, как сердце просит». Аксютка принялась молча расплетать да раскладывать по прядям сестрину тугую черную косу. И Глаша едва не задремала. «Странная ты какая-то, Глаша». Вот правда, сама ходишь в сарафанах да с лентами, по лесу одна гуляешь и обижаешься, что ведьмы кличут. Ты еще веночек лазоривый сплети, да на лугу у костра плясать выйди. Так дядьки Трофиму вообще избу подпалят. Она подкинула волосы сестры, растрепывая их по лопухам, и рассмеялась. «Коса черная, глаза синие, каждую травинку в лесу по имени знаешь». «Ну как есть, ведьма!» Сердце кольнуло от обиды, но Глаша ласково улыбнулась сестре. «А ты, сестра ведьмы, что ж теперь, обей их на костер!» Аксютка рассмеялась и повалилась в лопухи. Глаша тоже легла рядом, закрываясь большим листом от солнца. Аксюша, размаренная солнцем и квасом, да успокоенная примирением с сестрой, быстро задремала, уткнувшись носом ей в шею. А Глаша все смотрела сквозь лопухи, как плывут по небу пушистые барашки, и думала. Если уж сестра говорит, что она на ведьму похожа, чего от других ждать? А если и правда запишут ее ведьмы, как старуха Ефросинья помрет? Глаша вспомнила про средневековые костры Инквизиции и поежилась. Нет, вряд ли они ее тронут, даже если в самом деле ведьмы признают. «Ефросинья Ильинична, вон 105-й год, и если бы не рак, кто знает, сколько бы еще жила. Да и хуже тут. Местные верят, что он ведьму свою в обиду не даст. Вон уже и в женихи Глеба этого записали». Глаша улыбнулась, вспоминая черные, точно антрацитовые глаза под светлыми ресницами. А ведь и правда хорош. Если и не жених, так просто товарищ по несчастью. Только бы назад в город не сбежал. Тяжко тут все-таки врачу. Народу немного, да тьма в головах. Вот без него может и в самом деле плохо стать. Белые барашки на небе становились все упитаннее и сердитие. Жались друг другу, сбивались в кучи. Вдали, подгоняя их, заворчал гром, и слипшаяся в большую тучу стада покатилась на деревню. Глаша разбудила Аксютку. И они едва успели заскочить в дом, как хлынул дождь. В доме тетка Варвара с матерью готовили ужин. Бабка Агафья глянула на небо и покачала головой. «Надолго зарядил. Сегодня тут ночуете. Одну на лавку положу, другую под лавку». Глаша пожала плечами и тоже прошла на кухню. «Голодная, что ли?» — сердито бросила Агафья. Погоди, не готовы еще ничего. Я помочь, отозвалась Глаша. Ну, помогай, раз хочешь. Бабка сунула ей ведро картошки. На, вон, начисти, я пока баню затоплю, а то мужики придут замерзшие. Агафья накинула старую куртку и, захватив с собой Аксютку, ушла в баню. Тетка Варвара дождалась, пока за ними закроется дверь, и вздохнула. «Не знаю, чем ты матери приглянулась. Да только крепко мне досталось, что я в твою жизнь лезу». Глаша пожала плечами. Она и сама не знала, чем приглянулась Агафья, но была искренне ей благодарна. «Я ведь добра тебе хочу, Глаша!» Тетка уселась рядом и принялась тоже чистить картошку. «Я и отца твоего отговорить пыталась в этом году. Да вон Трофим уперся!» Мол, пусть приезжают. Большие уже. В няньках не нуждаются. Зато по хозяйству помощь будет. лаша подняла глаза. Руки у тетки Варвары по локоть были исчерчены ссадинами да кровоподтеками. «За что она вас так, тетя Варя? «Ох, горе ты, Луковая!» Тетка сердито натянула на руки закатанные рукава. «За жениха твоего! За что?» Ну, не лежит у меня к нему душа Глаша. Нехороший он человек. Глаша снова опустила голову к ведру и принялась ожесточенно орудовать ножом. Да не жених он мне никакой. Просто с фонарем нас вчера провожал. А сегодня мы случайно встретились в лесу. Я и не знала, что он там ходит. «Ходит», — вздохнула Варвара. «Слышала, что люди о нем говорят». Глаша отложила нож и серьезно посмотрела на тетку. «А слышали, что обо мне родная сестра говорит? Я здесь неделю. А уж вся деревня на меня глядит и в сторону мазанки кивает. Мол, ведьма новая приехала». «Ну а как и правда хожи он, Глаша?» Понизив голос и наклонившись к ней, шепнула Варвара. «Задурманит голову, да в лес ведет. Глаша посмотрела на свое отражение в помойном ведре. «Да какой он хожий! Обычный парень! А вот я и впрямь на ведьму похожа! Что будет, когда Ефросинья Ильинишна помрет? Как быстро меня на вилы поднимут!» «Да чур с тобой, Глашенька!» Тетка Варвара аж картошку в ведро уронила. «Никто тебя здесь не тронет!» «Не тронет?» Глаша снова взялась за картошку. «А почему тогда отца отговаривали нас привозить? Теть Варь!» «Да потому что не хочу, чтобы ты ведьмой стала, дуреха!» Варвара в сердцах швырнула вторую картофельну вслед за первой. «А я и не собираюсь ведьмой становиться!» Глаша наклонилась и выудила обе картошки. «Только ведь народ все равно окрестит! И тогда мне и Аксютке безопаснее, если Глеб почаще будет у ваших ворот!» А если еще урожай хороший случится? Глядишь, и правда не тронут. А там родители вернутся, да уедем. И Глеб уедет. И будет дальше спокойно жить без всяких ведьм и хожих. Тетка Варвара забрала миску с начищенным картофелем и ушла к печи. Не людей бояться надо, Глаша. А не чистого, что невесту себе ищет. Да только на разных мы с тобой языках разговариваем. Не поймешь ты меня никак, а я и не знаю, как объяснить. Воля твоя, гуляй с кем хочешь. Да только потом не плачься, я тебя охожим предупредила. Спасибо, тетя Варь!» Глаша схватила ведро с помоями и вышла за дверь. Вечером попарились в бане, поужинали, да сели у печки телевизор смотреть. Но не сложилось. Из-за грозы по всему колхозу пропал свет. Бабка Агафья зашкла свечку и села у окна. А Аксютка, видимо, решив, что самое время страшные сказки послушать, принялась ее донимать расспросами про мост. Агафья сперва отмахивалась, но, наконец, сдалась, отложила вязание и посмотрела на Глашу. «Не хотела я при тебе сказок ведьминых вспоминать. Но уж не взыщи, этот клещик как вцепится, да утра не отпустит». Глаша улыбнулась. «Это точно. Да я и не боюсь». И рассказала Агафье, что мост этот использовать перестали еще лет сорок назад. Как раз тогда, когда деревню их, обнаружив на карте четыре березовые рощи на двести километров, в шутку переименовали в Ведьмину рощу. Народ страшно рассердился. Даже письма в область писал. Да только все бестолку. Так и осталось название а люди злобу свою на Ефросинью изливать стали, мол, из-за нее их теперь на всю округу проклятыми зовут. Сперва просто мелко покостили, то кур подавят, то корову ведут, боялись все ж таки, а потом взяли, да избу ее подожгли, подожгли и встали возле ворот с вилами да топорами. Как повалил дым, выскочила Ефросинья и хотела бежать. Да куда там? Вся деревня за околицей собралась. Оборотилась она тогда к лесу, воздела руки да зашептала что-то. И лес ночной загудел, завыл, засветился огнями могильными. Народ пока таращился, выскочила она сбоку, да так и бросилась к лесу. Уж на мосту ее люди заметили. Там недолго до леса оставалось. Кинулись следом, еще и камнями кидать принялись. Перебежала Ефросинья на другую сторону, снова руки воздела, да как затрещит мост, и разом все, кто был на нем, в речке и очутились, кого течением унесло, кто о камне расшибся. В общем, выплыло меньше половины, и те большей частью перемерли. «Мост-то старый был, вот и не выдержал полдеревни», — усмехнулась Глаша, разглядывая сияющие в темноте глазенки сестры. А ночи здесь темные да холодные, не мудрено не выплыть. Все лето просидела Ефросинья в лесу, грибами да ягодами питалась, в колхоз идти отказывалась. И народ, досаду свою излив, махнул на нее рукой, мол, зимой все равно замерзнет. Но к осени снова хожий в деревню пришел работу искать, а вслед за ним эпидемия. Вот тогда-то и вспомнили люди о ведьме. Помыкались, помялись, а помирать-то никому не хочется. Собрались они, продуктов принесли, да одежду, да посуды разные, положили все у моста, стали Ефросинью кликать и о помощи молить. Вышла на их причитание из лесу ведьма, выслушала их горе, обещала помочь, только потребовала, чтобы избу ей починили и мост поставили новый. Все выполнили люди. Вернулась ведьма к себе. И через неделю-другую болезнь на убыль пошла. А парень как пришел, так и пропал незнамо куда. И стала Ефросиня жить по-прежнему. В лес ходить, да людей и скотину лечить. А на мосту знаки начертила колдовские, И людям настрого запретила ходить по нему. С тех пор и стоит пустой, И никто, кроме ведьмы старой, по мосту не ходит. «Все, теперь спать иди, стрекоза!» «А нам с Глафирой потолковать надо!» Глаша молча шла за бабкой Агафьи в баню и размышляла о ее рассказе. Травами эпидемия не лечится, и старуха Ефросинья не могла об этом не знать. К тому времени, как она вернулась, вся деревня, скорее всего, уже переболела, а она травами отходила тех, кто и так уже справился с болезнью, просто помогла им быстрее на ноги встать. И сама, видать, легко переболела». «Умная женщина, цену себе знающая», — решила Глаша. Хоть и натерпелась от людей, а подход к ним нашла. «Сядь-ка тут, Глафира!» Бабка Агафи засветила свечку и села на лавку в предбаннике. «И волосы распусти! Посмотрю на твои хваленные колдовские космы!» Глаша вздохнула, опустилась на лавку напротив Агафьи и принялась расплетать волосы. «Да, наблюдая, как девушка разбирает густые пряди, протянула бабка. И вправду похожа на Ефросю в молодости. Может, покрасить тебя?» Глаша мотнула головой. «Не надо, краска не возьмет, только волосы испортим. А вся деревня и так уже знает, что я черноволосая да синеглазая. Понимаешь, значит, что окрестят новой ведьмой», разглядывая ее волосы, вздохнула Агафья. «Понимаю», — Глаша пожала плечами. «За сегодняшний день она уже столько раз об этом думала, что сомнений не осталось. И покраска волос тут не поможет». «Не поможет», — кивнула бабка. «И что делать будешь?» — Глаша пожала плечами. «А что и Ильинична делала?» «Кого лечила?» «Кого сосвету сводила?» «Смотря что о ней говорили и что делали. Лечить здесь врач есть, могу ему помогать». Я немного знаю, отец учил. А вот сосвету сводить я никого не стану». Бабка Агафьи усмехнулась. «Значит, станешь ведьмой, каленарекут». Глаша подняла глаза и встретилась с внимательным изучающим взглядом старухи. «А мне их все равно не переубедить. Безопаснее уж и ведьмой прикинуться. А то придется все лето в заберти просидеть». «Прикинуться». Агафья снова усмехнулась. «Не веришь ты в наши рассказы? А как разберешь, где правда, где ложь? Поздно уж будет, но, да видать, судьба у тебя такая. Тут уж не перепечешь». Она оглянулась на окно и придвинулась ближе. «Ты вот что! И в самом деле держись поближе к этому пареньку. О нем всякое рассказывают, да и о тебе все равно не сегодня-завтра станут говорить. А вместе вам попроще будет. Оба городские, оба неверующие». Хоть душу друг другу и зальете, А там, может, и правда сойдетесь. Кто вас знает. А ежели совсем донимать начнут, приходи, не прогоню. Девка ты хозяйственная. В ведьме нашей я подругой была по молодости. Да и хуже, вроде на меня не в обиде. Семь дочерей живут да плодятся. Спасибо, Агафья Степановна, прошептала Глаша. Так тепло на душе стало от бабкиных слов. Так радостно что есть и здесь место, где донимать не станут. Погоди ты, спасибо, говорить. Бог даст на том свете зачтется, что дитя невинное пригрело да приголубило. На-ка, вот еще, держи. Агафья достала из куртки какой-то кулечек и протянула Глаше. А коли правда готова ведьмой стать, то как Ефросинья помрет, надевай и носи, покуда хожий сам не снимет». Глаша развязала кулек и высыпала на ладонь серги в форме смородиного листа с черным камнем посередине и такое же колечко: А ко мне засобираешься. Иди напрямки через лес. Он не густой, не заблудишься, и мост крепкий, тебя точно выдержит. Да только не говори никому, что ко мне идешь. Ну да, ты, девка, вроде ученая, понимаешь, о чем говорить, а о чем молчать. Бабка Агафья задула свечу и встала. «А теперь пойдем, поздно уже».